Более легким наказанием считалось битье батагами, то есть палками с обрезанными концами. Они были распространены не меньше кнута в Московской Руси. Секли батагами, что называется, все и всех. На провеже ими выколачивали подати и недоимки. Господа били ими слуг, а служилы и люди подчиненных. В законах... Они употреблялись за самые различные преступления. Часто их назначали за воровские дела, непригожие слова про царя, за ложное слово и дело. Был бит батагами крестьянин Иван Григорьев за то, что пьяный назвал своего сына государевым семенем. То же наказание Афрему Шепелеву за слова «у меня де нога» Лучше государя царя великого князя Алексея Михайловича всея Руси. Под ячему, который пил за здоровье царя и не снял шляпы. Секли бы тогами слуг послов за непристойное поведение подводчика за кражу мешка муки. Иногда их употребляли вместо кнута. В таком случае в законах говорилось — Сечь ими в кнута места, или чтоб стоила кнута. При наказании виновного клали на землю лицом вниз. Один служитель садился ему на ноги, другой — на голову, обхватив коленями его шею. Каждый из них брал по два прута толщиной в мизинец, и били по спине и по задней части в виновного до тех пор, пока распоряжавшийся наказанием не закричит «Полно! Стой!» или пока не переламывались прутья. Иногда переворачивали и били еще по животу, по бедрам и икрам, хотя это большей частью считалось беззаконием. В 1676 году служилы и люди Нерчинских острогов, жаловались на своего приказчика, что он велит в руку и мать батагов по пяти и шести, а батаги бьет ноги их по спине и по брюху, и по бокам, и по стегнам. Во время производства экзекуции преступник должен был кричать «Виноват!», а по окончании кланяться в ноги. Если он этого не делал, то его били до тех пор, пока он не закричит «Виноват!». Наказанных обыкновенно отвозили в телегах. Секли в рубахе или по голому телу, разболокши с нём рубашку. Стольник Григорий Облязов, завдовины жены плещеева с детьми бесчестие в подклете бить батогами в одной рубашке нещадно.